Глава 47 Продолжение жизни. «Остановилась», — с робкой надеждой вымолвила Фри. «Больше не гремит». Я помог ей встать на ноги, но и сам чуть не свалился. Противная слабость после параорбиса путала мысли и движения. Болела все вплоть до самых мелких мышц. Фри морщилась при каждом шаге. «Нам словно по девяносто лет», — выдала она, цепляясь за меня. «Если вся жизнь будет в подобном ключе, то хочу остановиться на тридцати». Мы чудом поднялись, преодолели темный тоннель, придерживая друг друга. В ушах не прекращало барабанить кровь. Я все еще до конца не осознал, что мы сделали. Вместо этого я думал об остальных. Что бы ни произошло, они справились. выйдя под свет древа Мы увидели почти что голую поляну. Зелёный мор уничтожил не только растения и землю, но и большую часть стен зала. Даже само древо местами истлело. И тишина. Звенящая, нетронутая. Ни ветра, ни разговоров. Лишь пепел падал с небес, укрывая изъеденную землю серым ковром. Что-то стряслось. Я уверился в этом, упорно ковыляя вперёд, придерживая рукой болящие рёбра. За облезшим корнем в воздухе всё ещё висел зелёный круг. В опасной близости от корда косма. Но не источал ни тумана, ни воидов. Под ним была расставлена большая чёрная манипуляция, в которую вонзили четыре метровых иглы из эфирного стекла. Я медленно обвёл взглядом остальную поляну, холодея всё сильнее. Теперь мне стало ясна причина тишины. Ничто другое не имело права на существование. Полностью целым из этой битвы не вышел никто из протекторов. Мы с Фри едва стоять могли. На других вообще было страшно смотреть. Перепачканные кровью с формой и сходящей мелкими кусками кожей. Легче всех, наверное, отделалась Сара. Фри теперь, как единственная из нас, обладавшая базовыми навыками лекарства, перевязала ей правую руку с открытыми ранами от плеча до локтя. Сара ни слова не выронила. Отрешённо смотрела куда-то вдаль с виноватым видом. Рамону на ладью затащили без сознания. Как мне сказали, она сражалась до последнего и... Всё это время заставляло эфир работать на полную. Я надеялся, что до страшного не дошло, и её воспоминания не начали выгорать. В любом случае, после такого реабилитация могла занять месяцы. Стефан походил на кусок мяса. На нём едва можно было найти живое место. В щеке дыра размером с монету, всё лицо в кровоточащих ссадинах, штанина на голени прогорела, там кожа сошла до мышц. В бою с Греем он лишился левой кисти и теперь сидел на полу, упершись спиной в борт и с убитым видом потирал криво забинтованную культю. Идан. Подобно Саре, он до сих пор не проронил ни слова, даже не шипел от боли, когда фрис трепетом обрабатывала самую худшую из его ран, забинтовывая половину лица, закрывая место, где когда-то был глаз. Одного он лишился, а второй полностью потух. Словно душа внутри исчезла. Именно он принёс Ханну на ладью. Укрыл её своим мундиром, оставив на полу под стеклянным навесом. На её светлых волосах бурыми сгустками запеклась кровь. От души Дана ничего не исходило. Даже горя. Один пробирающий холод, кажущийся мне клубами сухого льда. Я даже подумать не мог о том, чтобы коснуться друга, увидеть его внутренний мир. То, что там сейчас происходило, было ужаснее всех случившихся на его бед. Ранорий взошел за нами, волоча связанного Грея. Теперь падший страдал, как и обычные люди. Те раны, что не успели зарасти во время Зеленого Мора, Фри засыпала кометной пылью. Я бы хотел, чтобы мы бросили его подыхать с пробитым животом и допускал, что у падшего имелось внутреннее кровотечение, которое всего-то нужно оставить без внимания. Но мы должны были притащить его в Саларум. «Показать остальным». «Инквизиторов я вызвал зом назад», — хладно сообщил Ранори, швыряя Грея на палубу так, что тот сильно приложился челюстью. От падения поднялись вихри пепла. «Они уже на пути сюда». «Ты знал», — выдал я, с трудом отрываясь от скамьи. Мне показалось, что вместе с движением оторвалось и несколько жизненно важных органов. «С самого начала». Он с невозмутимым видом глядел на меня сверху вниз. «Ты был готов. Я заставил себя выпрямиться перед ним. Ты знал, что он окажется здесь, потому что мы притащим его за собой. Ты знал, что Грей оставит у себя один из осколков, а не бросит его где-нибудь, как путь к отступлению. И ты знал, что он откроет тот проход. Откуда?» «Потому что так должно было случиться», — ответил Деллар после недолгого молчания. «Мы свободны, но в хаосе переменных существуют константы. И это одна из них». «Ты!» «Вы спасли свою планету, приземленный. Отделались малой кровью». «Еще не факт, что инквизиторы передумают». «Передумают», — уверенно заявил Ранорий. «Я это гарантирую». Он вызвался управлять ладьей, чтобы доставить нас в Саларум. Все-таки Рамона была не в состоянии. Услышав это, Стефан наконец пришел в себя. «Деллар!» — возмутился он, вставая с титаническим трудом. Фри помогла ему. «В Саларуме! Это не...» «Меня пустят!» Ранорий повернулся к нам спиной. «Если хотите, чтобы все произошедшее здесь имело значение. Деллар было направился внутрь ладьи, но, проходя мимо тела Ханны, вдруг задержался. Он встал перед ней, рассматривая какое-то время, а после осторожно потянулся к голове протекторши, явно намереваясь опустить ткань с лица. Откуда-то немедля выскочил Дан, схватил Ранория за шею и яростно впечатал в стену. В горло темного вдавился нож. «Только посмей тронуть ее, и я тебе душу выгрузу!» «Ты не смог убить меня в прошлый раз. Что изменится в этот?» Спокойно поинтересовался ранори даже не сопротивляясь. Дан гневно оскалился, как животное, и выпалил. «Почему ты пришел так поздно? Тварь, если у тебя уже был план! Если ты уже обо всем знал!» Он дышал часто и глубоко, задыхаясь от ненависти. Из пореза на шее Деллера побежала струйка золотой крови. «Ты бросил нас, как пушечное мясо! Ты позволил ей умереть!» Дан ждал ответа. Деллар помедлил и сказал единственное, чего никто из нас не ожидал. «Мне жаль». Это произвело на Дан эффект взорвавшейся бомбы. Он изумленно попятился, плечи затряслись. «Мне не нужна твоя жалость! Мне от тебя ничего не нужно! грёбаный ты кусок дерьма!» ронори потер шею бесстрастно поглядел на кровь размазанную по черной перчатке ее душа достойна памяти взгляд гадюка скользнул к дану а твоя я и стефан еле удержали друга вновь бросившегося на Ранория со вскинутым ножом хватит воскликнул я оттаскивая дана он единственный кто знает как удержать ту дрянь перед сердцем мира плевать на мир орал тот. «В обливе он все! Всех вас!» В чувство нас привел хриплый смех Грея. Тот по-прежнему валялся на полу и наблюдал за нами. Правый глаз стал нормальным, второй все еще состоял из одних лишь радужек, напоминая зеленые пчелиные соты. «Ты поздно это понял», — выдавил он. «Но я рад, что хоть кого-то смог убедить!» Вид был такой, словно он намерен бить ножом лицо Грея, пока голова не распадется кашей. Он в ярости бросился в его сторону, и мы снова стали оттаскивать его. В этот раз помогать пришлось даже Фри и Саре. Дан рвался, свирепо кричал и был невероятно силен в гневе. Мы, покалеченные, вчетвером пытались не дать другу дойти до страшного. «Дан, прекрати!» — крикнула Фри. «Так он легко отделается!» — выпалила Сара. Стоило Дану перестать вырываться и чуть прийти в себя, как Стеф оставил друга и с ноги врезал падшему по челюсти. Тот откатился, проклиная всех нас и гагача. «Я не меньше тебя хочу ему кишки выпустить и повесить его на них же», сказал Стефан, изо всех сил стараясь успокоить волка, глядящего на падшего, как натравленная бойцовская собака. «Но мы должны показать его инквизиторам живого. Доказать, что говнюк больше не распространитель» а потом сможем запытать его как угодно. Я даже помогу тебе его потрошить, если захочешь». «Он снова это сделал!» В надрыве сказал Дан, не отрываясь от Грея. «Тем же способом! Он отнял у меня всех!» Стефан сник. «За Маркуса он тоже ответит. Дан, я клянусь, только подожди немного!» Секунды, которые он обдумывал свои следующие действия, тянулись до жути долго Мы медленно отпустили его. Наконец Дан отдал Стефу ноши и, не проранив ни слова, пошатываясь, скрылся. Они вернулись в Саларум под звон колоколов, возвещавших беду. Беда это заключалась в Деллере, находящемся на борту ладии Когда судно встало возле портала Саларума, их уже ждали те, кто возвратился с одного из мест аннигиляции. В том числе Паскаль, возглавлявший отряд. Он был потрясён увиденным, как и все прочие на земле. Дан Первым спустился с Ханной на руках и под пристальными взорами понес ее сквозь толпу и лез в Саларум. Стефан пнул Грея по трапу вниз. Тот тяжело грохнулся у ног Скорпиона. Водолей спустился следом, чувствуя себя до смерти избитым. Казалось, что другие шарахались в сторону от одного его вида. Настолько гадко он выглядел. «Мы сделали, что должно». Едва слышно выдал он Паскалю, просто потому что не мог говорить громче. Тот, все еще смотрящий Дану вслед, склонил голову. «Стефан вообще полудохлый», — шепнул кто-то. «Похоже, отвлекал врага тем, что позволял себя потрошить». «А ну, завалились!» — раздался рассерженный возглас Сары. Она стояла на трапе с перевязанной кровавыми бинтами рукой, и ее глаза метали молнии в протекторов. «Не смеете так о нем говорить, слышите? Стефан спас ваши шкуры, пока вы, тряпки, подчинившись судьбе, работали в безопасном месте. До десяток ваших хлипких душ его не стоит! Именно Стеф вел нас вперед сквозь мор». Он свалил Грея, добил его и лишился при этом руки. Он едва жизнь не отдал, как и мы все. Так что если кто-то выдаст в его сторону хоть слово, потеряет память в таком количестве, что забудет, как рот открывать. Это я вам гарантирую, как смотритель, заступающий на должность через пару часов. Поняли меня? Земля уходила у стефа из-под ног. Он прижимал к себе пылающий болью обрубок, когда кто-то легонько хлопнул по спине то была протекторша под созвездием Северной Короны. «Тебе нужно в лазарет», — тихо сказала она, с чуть виноватым видом бросив взгляд на его культю. Стефан удивленно уставился на нее и оббежал глазами толпу. Настрой протекторов менялся. Они и сами были поражены услышанным. Несколько даже с почтением кивнули. «Молодец», — донеслось откуда-то. «Спасибо, водолей!» И мне было стыдно заранее сказанное. Но они признавали его победу как должно, ведь знали, насколько те важны и редки не только для протекторов, но и для всего человечества. Пока Стеф как в трансе шагал за северной короной, люди касались его, чтобы поддержать и подбодрить. Это казалось сном. «Что здесь делает Деллар?» Негодовал Паскаль где-то позади. «Он встретится с инквизиторами», — вступился за него Макс. «И уйдет». Если он... «Мне нет, дело не до тебя, приземленный, не до вашего уютного домика», заявил Ранорий. «Я хочу до конца разобраться со статусом Терры, а после исчезну, как последний луч во тьме». В лазарете Стефан и вовсе отключился, как только ему выдали желанное обезболивающее. Он блаженствовал, ничего не чувствуя, полностью отдав себя на попечение двух бледных комет. В течение нескольких часов мелкие раны затянулись почти полностью. Ногу и облезлую кожу слегка подлечили. Поражённые органы тоже, а дыру в щеке заклеили, чтобы плоть медленно регенерировала за сутки. Вот с рукой дела обстояли намного хуже. Фри просунулась за ширму как раз в тот момент, когда Стеф, уже переодетый, хмуро разглядывал вновь забинтованный обрубок. «Других тоже лечат», — сообщила она. «Вроде все хорошо, но... Дан...» «Глаз не вернуть», — досадливо отозвался Водолей. «Восстановлению не подлежит». Фри подавленно кивнула. «У потерянного глаза навсегда рвется эфирная струна. Даже если его и воссоздать, в мире Эквилибриса он станет искажать воспоминания. эфир слабеет. Дан просто сражаться не сможет. Будь он Эквилибрумом, помогли бы...» с полное обновление оболочки. Но мы люди. Я, конечно, могла бы попробовать помочь ему, но он сейчас в таком состоянии». «О чем ты? Как бы ты ему помогла?» Взгляд Фри упал на бинты водолея. «Рада, что с тобой все хорошо». «Не очень», — мрачно признался он, все еще осматривая культю. «Обычно как?» Теряешь конечность, а кометы задают вектор регенерации. Сначала тянется кость, за ней мышцы, потом кожа. В утиле сидишь месяц или около того. Но кометы не могут восстановить плоть без эфирных потоков. А их рушит что? Правильно, сраный обливион. Фри приблизилась и осторожно взялась за травмированную руку. Не смогут воссоздать? Буду протектором-инвалидом. Физическим. «Умственных у нас и так полно. Попрошу серебряный крюк поставить. Думаю, мне пойдёт». Плечи Фри опустились. Стефан видел, насколько она устала и не хотел огорчать сильнее. «Всё время шутишь на мрачные темы», — произнесла она. «Это спасает тебя, да?» «Меня спасаешь ты». «Слушай», — вдруг вырвалось у него. «Я всё хотел... «Не будешь ты калеченным», – вздохнула она, накрыв ладонью место среза. «Я попробую вернуть поток, чтобы кометы сделали свое дело. Надеюсь, хуже не станет». С ее пальцев сорвались фиолетовые огни. Сириус носился повсюду, опрашивая нас о произошедшем. Он волновался и хлопотал так, словно от этого зависела лично его жизнь. Под конец звезда стал совершенно невыносимым. Я с трудом слушал его трёпы, завидовал выдержки Ранория, не обращавшего ни на что внимания, точно слон, не замечавший муравьиной возни. В какой-то момент мы потеряли тёмного, но быстро нашли внизу, в центре атриума. Он стоял посреди карты земли и пристально смотрел наверх, разглядывая живой витраж. «Старая светлая обитель Теры», — задумчиво протянул он. «Столько времени прошло, а она все такая же». Сначала я удивился, но вовремя вспомнил, что Ранорий — посол магистрата тьмы на Тере, и, вероятно, так или иначе хоть раз попадал в Соларум. Возможно, даже при его строительстве. Инквизитор был один. Прибыл через портал Саларума за лесом. Возник из света и вихри стекла. Это был Оверин, великолепный и тонкий, все в той же светлой броне и с нейтральным выражением лиц на масках. Он не проронил ни слова, ожидая от нас объяснений с высоты своего почтенного роста. Ранори показал ему Грея, сидящего на коленях. «Маган Оверин, как ей говорил, спасти Теру еще возможно». «Танра вам ведь известно, что осталось всего половина Зома?» «Около часа», — нервно подумал я. «Известно. Также мне известно, что вы можете прервать уничтожение планеты, когда пожелаете». «Откуда мне знать, что это и правда распространитель?» В ответ на это Сара за оттянула безвольную голову Грея, заставив того посмотреть на Инквизитора. Падший выругался на нее — Но жмуриться не стал, показывая свой проклятый глаз. Оверин молчал. Тогда же Ранорий протянул ему стеклянную коробку с пробитыми амулетами. «Его душа снова в оболочке целиком», — сухо сообщил Темный, давая Инквизитору изучить предметы. «Каждый раз условия возникновения распространителя различны. Стоит лишь устранить раскол». «Не могу этого отрицать». «Так вы...» «Оставите Терру, светлейший!» — встрепенулся Сириус. «Что насчет воидового разрыва? Вы сказали, что он уже произошел!» «Верно», — подтвердил Ранорий. «Но как и на приземленных планетах под протекцией тьмы, где были отмечены последние проявления Мора, мы смогли вовремя его запечатать путем манипуляции стазиса и воздействием эфирного стекла». «Его требуется неоднократно заряжать», — напомнил Инквизитор. — Это не панацея. Разрыв не уничтожить. — Да, Магн, требуется постоянное наблюдение. А заниматься этим, как видите, могу лишь я. Это наша инженерная гильдия создала данный способ. За собой мы его хотим и оставить. Приземленные планеты — важная часть мироустройства. У нас и у вас нет роскоши терять любую из них. Сейчас, когда Зеленый мор остановлен, Удержание разрыва может быть легко реализовано. Терра продолжит жить как раньше, если только за сдерживающей манипуляцией будет проводиться должный уход. А потому я требую одобрить мое ходатайство на расширение влияния тьмы на Терри до 40%. — Что ты себе позволяешь? — возмутился Сириус. — Не бывает тому! Это светлая планета! — Никто у вас ее не отбирает, — сухо ответил Ранорий. Но раз уж мы теперь так неразрывно связаны, и тьма поддерживает жизнь и безопасность, то я считаю это справедливой платой за все издержки. В ином случае, кто знает, когда манипуляция даст сбой. Верно, посол Света? «Мы никогда!» «Я передам это в отдел по делам приземленных планет», — спокойно сказал Оверин, возвращая коробку Ранорию. «Как высший магон-инквизитор и воин света я не одобряю подобного, но понимаю, что ваше прошение имеет смысл, как и шантаж. Полагаю, при удачном для вас исходе вы и дальше продолжите сдерживать войдовый разрыв на Терри». «Все непременно», — заверил его Ранори, передавая амулеты Саре. «А что с ним?» — спросил инквизитор, указав на Грея, злобно сверкавшего на нас глазами. «В живых мы его не оставим», — с жаром заявил я. «Если хотите, можете его забрать». «Нет. Казните его. Теперь, когда распространитель обезврежен, он бессилен. В таком виде они долго не не живут». «Это мы еще посмотрим», — едко усмехнулся Грей. Я треснул его по затылку. И «Если на этом все, то я доложу о случившемся в корпус космоинквизиторов». Оверин отвернулся и пошел обратно к гудящему порталу. «Уничтожение мы остановим. Я не обещаю, что решение окончательное. Будут проверки. Но пока аннигиляция Терра отложена на неопределенный срок. Об изменении дальнейшего статуса вы узнаете в скором времени. Цените оставленные вам жизни». Сразу после его ухода я и еще несколько протекторов, стоявших позади, издали победный клич. Кто-то даже бросился обниматься. Мы справились. Мы будем жить. Земля тоже. Грея поволокли в карцер, а Ранорий направился к ладье. Ему еще нужно было вернуться на свой крейсер. Тут меня подбило спросить у него. Так Грей тебе не нужен? Ты же хотел его заполучить. Деллар задержался и чуть повернул голову. Не вижу ни единой причины, зачем это жалкое посредственное создание могло бы мне понадобиться. Я посчитал это странным, но, раз теперь вся опасность миновала, думать об индивидууме больше не стоило. Потому я проследил за отплытием судна и уже пошел к лесу, когда понял, что Сара осталась на месте. Ветер, поднявшийся от ладьи, шумел в плотных кронах, трепал косу протекторши. Она словно приросла к земле, вытаскивая из коробки разорванную нить чёток, на которой остался всего десяток коричневых бусин. И покорёженный крест. Я спросил, всё ли хорошо. Сара на меня не взглянула, продолжив удручённо изучать крест. «Когда суд над грэем Поинтересовалась она севшим голосом. «Все хотят его устроить как можно быстрее, но решать тебе. Ты теперь смотрительница. Пойдём». Поговорим с ним. Уже в Саларуме Сара попросила стражников-адъютов на время уйти от камеры Грея. «Вы что собрались делать?» спросила Фри, выходя из-за угла в сопровождении Стефана. «А вы тут откуда?» вопросом на вопрос ответил я. Оказывается, Фри по просьбе Лазарета должна была проверить ранение Грея. Кометы брезговали к нему подходить. Они вообще были с своенравными существами. Все пять, проживающие в Саларуме. Поссорься с каждой и лечись сам народной медициной. Не то, чтобы меня это прельщало, скривилась протекторша, но рук в лазарете теперь не хватает. Вы решили дела с инквизиторами? Пока я рассказывал ей последние новости, Сара не сдержалась и открыла дверь камеры. Нам пришлось быстро следовать за ней. Стеф остался снаружи охранять вход. Грей сидел в углу, побитый и грязный, с запекшейся кровью на лице и одежде едва живой, больше походя на кучу мусора. Похоже, он нас ждал, с болью улыбаясь, как старым друзьям. Что, пришёл мой смертный час? Надеюсь, всё пройдёт быстро. После всего, что ты натворил, вспыхнула Сара, казалось, находясь на тонкой грани от страшного. Тон её, обычно твёрдый, заметно дрожал. После убийств стольких приземлённых Протекторов после попытки уничтожить свой родной дом. Зачем ты это сделал? Почему? Я уже говорил. Пожал плечами падший, зажимая чуть кровоточащий обрубок. Тот не до конца залечили. Я ненавижу обе стороны. Мы ведь никогда не были врагами друг другу. Точнее, нас такими заставили стать. Не будь света и тьмы, души не погибали бы. Не было бы боли и страданий. Лайли бы не пришлось умирать, спасая тебя, понимаешь? Даже Маркуса и Хану не постигла бы такая скорбная участь. «Ну ты, ублюдок!» — прорычал я, едва сдерживаясь от светозарного огня. «Спокойной смерти мы тебе не предоставим». «О, да?» «Ну, не все свершается, как мы хотим». «Буду довольствоваться и малым». Грей откинул голову к стене испарив весь задор и став таким усталым. «Моя миссия окончена. Шакара мертва. а Я здесь лишний и смиренно приму смерть. Знаете, а Шакаре ведь было проще бросить меня умирать. Но нет, в ней проявилась жалость. Это качество никогда ей не было к лицу. За него она и поплатилась. Не надо было ей спасать меня от смерти погаными опытами». Я ощутил холодок и хотел было спросить об этом подробнее, но он продолжил. «Кстати, я слышал, Карла решила вновь стать одной из вас». Хм, какое разочарование. Она подавала такие надежды. Всё-то из неё надо было тянуть к клешнями. Но, видно, она слишком ручная собака. Вы всех здесь хорошо обрабатываете, промываете мозги каждому, кто хоть немного думает иначе. «Меняйте человека до основания!» Тут он повернулся к Фри. «Да, Фри. Или как там тебя звали раньше? карло тоже так отделаете?» Фри резко побледнела. В непонимании она попыталась спросить. «О чем... Откуда это у тебя?» Требовательно спросила Сара, показывая крест. «И хоть раз в своей поганой жизни не лги!» Иначе я отрежу от тебя куски. Прикажу кометам быстро и криво залечить и буду рубить снова и снова, пока не сдохнешь. Грей был впечатлен. Малышка Сара стала кровожадной, да? А что не так с крестом? Повторю вопрос еще раз. Знаешь, я ведь не всегда был таким. Падший пренебрежительно откинулся к стене и уставился в потолок. Все мы были другими. У меня тоже были родители, как и у каждого из вас. Только я обладал большим потенциалом. Иногда мне казалось, что мне судьбой было предначертано стать падшим. Побег — наше семейное дело. Вам же известно, что эфир передается по наследству. И если у родителя он был сильным, то, скорее всего, и у ребенка разовьется. — Ты к чему это все сейчас несешь? — процедил я. — Я к тому, Максимус что если бы мой отец не понял, как тут ужасно, меня бы не было на свете. Он должен был стать люмин протектором но сбежал еще до посвящения. К падшим не примкнул, скрывался до самой смерти, пока его не сожрали с плиты. Грустная история, да? Это все я узнал уже здесь, как следует, зарывшись в документы. Отец умудрился сидеть тихо целых 12 лет, даже детей завел. Кто из вас еще может надеяться на такое, а? Но я свою семью ненавидел. Каждый день выворачивал меня наизнанку. Я задыхался. Хуже всего мать. После смерти отца колотила меня как одержимая. Даже что-то об голову разбила Он указал на пересекавший левую бровь шрам, а, поглядев на замершую Сару, усмехнулся Хорошо, что она сдохла. Сара сначала попятилась, затем вырвалась в коридор, будто из горящего здания. «Стой!» Я успел нагнать ее только у подхода к транзитным кругам. «Что это вообще было?» «Мне нужно в канцелярию». Сдавленно выдохнула она, дрожа. Я не протестовал. Фри и Стефан следовали за нами. Сара зарылась в документы и пластины со сведениями об адютах и протекторах, лихорадочно перебирая их здоровой рукой. Ее трясло настолько, что все валилось на пол. «Не спеши, дай помогу». Настоял я, пытаясь хоть как-то её успокоить. «Где-то здесь», — стуча зубами от волнения, выдала она. «Документы беглых падших». «Вот этот! Фарадея!» Стеф подал обнаруженную пластину. Сара незамедлительно разместила её на проекционном столе, выводя сведения о Грее, когда тот ещё был в составе протекторов. «Перед нами вспыхнул его образ». Сейчас кажущийся противоестественным в сине серебряном мундире юноша выглядел намного спокойнее, никакой жестокости в лице. Грей Альберт Фарадей, читал я. Родился в 1915 в Квебек, Канада. Родители предположительно убиты с плитами. Вспышка света произошла в 1936. -м. На момент становления люменпротектором под знаком гепарда ему было 22 года. Нет. «Неправильно», — вдруг сказала Сара, вцепившись рукой в стол. «Э, «Тут так написано. Оно врет. И его облик». «Грея до нашего с тобой появления в Саларуме едва не сожрал сплит», — мрачно напомнил Стефан, указывая на один из пунктов в деле. «Тут сказано, что это Рамона его покромсала. Но на самом деле ему пытались выдрать душу. Он посидел после этого». Просто посмотри на более старое фото». Сара немедленно ушла в самый низ документа и замерла. «О, звёзды!» — вырвалось у неё. Первый день в Саларуме. Он даже снял твидовую кепку ради фото, демонстрируя копну рыжеватых волос, оттенка бледной ржавчины. Сара зажала рот рукой и осела на одну из коробок. «Это же он!» «Как я раньше...» Он стал совсем другим. Я уже догадывался. Истории, ну, слишком схожи. Но до последнего надеялся, что падшие, наплодившие потомство в виде новых протекторов, более частые явления, чем мне казалось. Я с трудом выдохнул. «Чётки же принадлежали твоему брату, верно?» Сара яростно закивала. «Я так мало помнил о нём». Мне было восемь, когда он пропал после того, как мать ему лицо рассекла. А ему шестнадцать. Он изменился, я даже не связала. Жестокий и отвратительный. Она шалело посмотрела на меня с застывшими слезами. Фарадей. Он любил читать об ученых, про элементарную физику, хотел больше знать о мире. Томас... Мы со Стефом настороженно переглянулись. Что теперь это для нас всех значило? Непонятно. «Он знал о тебе», — высказался Стеф. «Сам намекал». «И не сказал же ничего». «Почему?» «Не знаю», — бросила Сара, утирая глаза. «Чёрт побери, за что мне всё это?» «И что будем делать дальше?» На пол громко упала пластина. Хлопнув дверью, Фри выбежала так быстро, что мы не успели ничего спросить. По лицу Стефа скользнула тень. Он подобрал пластину и вернул её на стол. Я повернулся к Саре, нагнулся и взял её за руку. Поле, лес маяк всё ещё дремали во тьме, но в небе загоралось всё больше звёзд. «Спросим у него», — настоял я. «Вытрясим всё перед казнью». «Я понимаю, как тебе больно, но это больше не твой брат. Это чудовище, изуродованное нашим миром». Сара поникла. «Я... твою мать!» прошипел Стефан в панике, вчитываясь в текст. «Макс!» Оторвавшись от Сары, я встал рядом с Водолеем, бегая глазами по строкам. С каждой новой биение сердца учащалось, пока Тони рухнула вниз. Этого только сейчас не хватало. «Так вы...» «Я не знал», — выдохнул он. «Нет, скорее всего, з -з знал, но не помнил из-за Полукса. Он мне столько лет памяти выжег. Чёрт! Фри не хотела лезть в свои документы!» Грей её подбил, — понял я. «Он специально проговорился. Отыщи её, пока она не натворила делу. «Почему ты не говорил?» — спросила Сара, на этот раз стоя перед прозрачной стеной камеры. «Ха! А что бы это изменило?» — фыркнул Грей, прижимая к себе культю. «Мы стали бы семьей? Обнялись бы, рассказали друг другу милые секреты? Сара — этот мир не для кровных уз. Он полон смерти и горя. Ты меня не узнала. Это задело меня». Выходило, что я стал слишком другим человеком, чтобы быть частью прошлой жизни. То, что наш папаша своим эфиром укрепил наши души, чтоб мы оба стали протекторами, еще ничего не значило. Ты пытался убить меня. С ядом бросила она, скрипя зубы. Все эти годы. А ты охотилась за мной. Эквилибрис во всей его красе. Он с трудом поднялся. Ноги его подводили. «Ну так что?» Грей уперся здоровой рукой в стену прямо перед нами. «Надеюсь, это правда тебя утешит и будет греть долгими ночами, когда я, наконец, сдохну. Скоро там суд. Кстати, на этот раз от круга тринадцати будет хотя бы половина. Он рассмеялся собственной остроте. Я в злобе поморщился, но Сара осталась хладнокровной. «Суда не будет». «Не по правилам», — отметил Грей. «Решение о казни выносит круг тринадцати полным доступным составом». «И казни не будет». «Погоди, что?» Я непонимающе заморгал. «Как мы тогда его накажем?» Сара утомленно вздохнула. «Как ты верно подметил, Грей, наши ряды поредели. Особенно благодаря тебе». Она удовлетворенно прищурилась, когда его задор мгновенно спал. «Да-да, ты все правильно понял». «Ты не посмеешь», — прошепел он. «Я осмотритель, и решение об обнулении могу выносить в одиночку». «Сар, нет», — взволновался я, — «это неправильно. Он послужит Свету в наказание за все совершенные злодеяния», — непреклонно ответила она. «И умрет за него, вновь став люмин протектором». «Отправь меня на казнь!» Зло рявкнул Грей. «Это слишком просто. И милосердно. Ты так долго убегал от участия в войне, презирал нас. Теперь же забудешь себя полностью. Мы воспитаем из тебя кого-то другого». Она не сдержалась и злорадно улыбнулась ему. «Наслаждайся последними часами, проведенными со своей жалкой личностью. К тебе немедленно будет приставлена стража. Нет». Не думай, что мы тебя боимся. Но вдруг ты невзначай сделаешь что-то с собой до обнуления. Мы ведь не хотим, правда? Мы позаботимся о тебе, обещаю. Нет, мразь, ты не посмеешь! Вернись! Грей еще долго в ярости вопил и бил кулаком о стену. Даже когда мы ушли, я продолжал слышать эхо его отчаяния.